Глава двадцать девятая В день свадьбы Варвара и Глеба мы с Алинкой носились по квартире, как ужаленные с раннего утра. Мама носила Данечку на руках и ходила за нами, не забывая щедрой рукой отсыпать комментарии и к суете, и к нашему внешнему виду. «Алина, ну кто так красит глаза!» «А ты что, в этом платье пойдешь? Вся грудь наружу!» «Мама, это платье без бретелек, весьма приличное!» «Все подружки-невесты будут в таких же!» «Твои формы выглядят в нем слишком аппетитно!» Заметила мама осторожнее, но по-прежнему недовольна. «Спасибо, мамуля!» Лиски и положено выглядеть аппетитно, мам!» Выдала сестричка. «Она у нас свободная женщина! Ей еще на эту грудь ловить классного мужика!» «Алина! Что?» Она похлопала идеально накрашенными глазами. «Что там маме не понравилось, ума не приложу!» «Ты не опирайся, Не дело такой красотки, как ты, сохнуть по мужикам! Это они должны в штабеля укладываться и миллионами алые розы поставлять!» Салины спорить бесполезно, поэтому я лишь махнула рукой и села на стул, чтобы она нанесла мне макияж. Я и сама неплохо владею этим искусством, но от мысли о том, что сегодня увижу Демьяна, руки дрожат. «Только не черни ей так ресницы!» — посоветовала мама под руку. «Ничего, если что, умоется! Время еще есть!» Удобные эти выездные регистрации, ничего не скажешь», — рассуждала сестра. «Никаких тебе подъемов рано утром? Захотел жениться в пять вечера? В ста километрах от Москвы? Пожалуйста». «В ЗАГС все равно пары ходят и подписывают там бумаги, а все эти ваши выездные регистрации — показуха», — проговорила мама. «Зато удобно и красиво». К приезду Максима мы были полностью готовы. Данечка накормлен, зацелован, отмыт от помады двух цветов. Мама довольна и счастлива. Ведь даже в суматохе умудрилась заставить нас приготовить ей пирог с вишнями. У нее ведь руки заняты внуком. Спасибо тебе, изобретатель замороженного слоеного теста. Если бы не ты, вредность мамули не знала бы границ. Белка говорила, это она так страдает от того, что мы обе выросли и вылетели из гнезда. «Алина, ты такая...» — выдохнул Макс, замерев в дверях. Слов не подобрал, но протянул аквабокс с подсолнухами. Через секунду ему пришлось замереть его второй раз. «Здравствуйте, Максим!» — чинно начала мамуля. «Рада, наконец, с вами познакомиться. Да вы проходите, проходите, хоть поговорим по-человечески, пока девочки заканчивают марафет. Мы готовы, мам!» Алина подхватила Макса под руку, махнула ручкой и потащила в подъезд, не готового к внезапной встрече с потенциальной тёщей мужчину, крикнув мне, чтобы поторапливалась. Смущённый Макс попрощался, как смог. Вырваться из бульдожей хватки Алины ему не светило, так что пришлось обойтись кивком и стандартным до свидания. Я хмыкнула, быстро чмокнула мамулю в щёку, рассаловала Дайнюку в обе щёчки и сбежала. Не хватало ещё выслушивать недовольство поведением сестрички. Когда я выскочила из подъезда, парочка уже вовсю целовалась на радость соседкам. «Это вам не шоу по телевизору!» «Опаздываем!» «Успеем!» — заявил Максим, но Аталина от оторвался и даже открыл нам обеим двери машины, поухаживал. Дорога прошла весело, мы фантазировали на тему, как бы выглядела свадьба Варьи и Глеба, если бы им не нужно было приглашать массу полезного люда, привыкшего к шику, блеску, пафосу. К месту торжества приехали точно в срок. Закрытая территория сохранная, специально построенный прозрачный стеклянный шатер, изнутри высланный белоснежной струящейся тканью. Пока закрытый. Даже не подглядеть. Нас встретили помощники распорядителя свадьбы, провели на площадку для регистрации. «Может, проберемся в шатер и поедим?» — предложил Макс. «Умираю с голоду. Я даже не пообедал. Так торопился». Парочка защебетала о своем, полусемейном. Я же тревожно разглядывала гостей. Прибыл ли уже Демьян? Будем ли мы сидеть рядом? Мы не виделись и не общались с того злополучного дня, и, признаюсь, мне безумно не хватает его. Как бы ни злилась и не обижалась, я слишком быстро и сильно прикипела к нему. Еще и близость. Мне далеко до современных девушек. Я в чем-то невозможная пуританка. Считаю, что секс должен быть по любви. Он и был по любви. С моей стороны. Я вздохнула, и тут же оказалась в плену объятий сестры. «Так, пойдем-ка займем места в зрительном зале. Как тебе оформление? Так здорово, что в лесу еще все зелено. Будут замечательные фотографии. Мне нравится, что площадку они оградили катками с деревьями, и для украшения использовали растения в горшках, а не срезанные цветы. Гринпис, наверное, в восторге. «Ты же знаешь Варю. Она не жалеет людей, но зверушек и растения обожает». «Хотя букеты цветов мы, девочки, все любим. Жаль, я ее увижу только вместе со всеми». «Ну, у них же программа специальная. Выход отрепетирован». «Мы мечтали немного о другом», — улыбнулась я, не скрывая ностальгии по былым временам. «Главное, что она выходит замуж за хорошего человека и будет с ним счастлива». «Тоже верно. А где Макс?» — заметила я отсутствие нашего спутника. «Ему позвонили с работы, отошел». «Так, вот наши места. Вот да, мы проходим как самые близкие и родные», — довольно заметила Алина. Она была безумно счастлива, что Белка пригласила и ее с парой, но волновалась, что нас рассадят по степени важности. «Что-то здесь интернет совсем не ловит, а я жду письмо от заказчика. Пойду поищу связь». Я положила маленькую сумочку на свой белоснежный стул с зелеными бархатными сиденьями, чтобы потом не высчитывать, который из них мой. Взяла в руки телефон и пошла прогуляться, посмотреть вблизи на арку, у которой будет проходить церемония. И так восхитившая Алинку забор из растений. Пусть организатор свадьбы мне и не понравилась с первого взгляда, но, надо сказать, дело свое она знает. Все продумано до мелочей. Она удачно обыграла достоинства лесной полянки и со вкусом замаскировала все недостатки дополнительной зеленью. Казалось, мы находимся в волшебном лесу. Здесь даже пахнет необычно, свежестью, зеленью и чем-то еще... «Безумно знакомым. Привет, Лиза!» «Парфюмом Демьяна!» «Привет!» — выдохнула я и, осторожно, стараясь не выказывать лишнего волнения, обернулась к нему. Эти колдовские глубокие кореи глаза, смотрящие с обожанием и нежностью, знакомые до боли черты лица, Красивые изгиб твердых губ. Я поморгала, чтобы позорно не разрыдаться. Я так долго прятала глубоко-глубоко внутри все чувства к нему — Отвлекалась работой, переключалась на сына и мою к нему любовь. Даже, кажется, залюбила Данечку до неприличия. Но сейчас, здесь, с ним, тяжело. Демьян тоже молчал и выглядел так, словно глаз от меня оторвать не может, любуется столь же жадно и страстно, как и я им. Но вот обстоятельства, чертовы гадкие обстоятельства, его женщина-ребенок, все так неоднозначно, так некрасиво, больно, горько, жизненно. «Я так хотел увидеть тебя», — признался вдруг Демьян. «Звонил?» «Странно, ни одного пропущенного звонка не припомню. К чему эти лживые фразы?» «Сделала шаг назад. Как я могла так сильно обмануться, довериться чувствам, наивному, глупому, открытому любви сердцу?» «Снова ты?» — донесся недоверчивый голос сестры. Алина обняла меня за плечи, а затем и вовсе отодвинула в сторону. Обошла и прикрыла собой». — Я тебе уже сто раз говорила, не звони и не приезжай к нам, занимайся своей семьей и своим ребенком. — Алина, я хочу поговорить с Лизой наедине, — произнес Демьян спокойно, хотя я видела, как напряглись его плечи, заиграли желваки на оскулах. — Злиться? Я тоже злюсь. И сестра злится, и защищает, как может. — Подождите-ка. Алина, ты о чем? Демьян звонил и приезжал? — Ну, было пару раз, звонил, — честно признала сестра. — приезжал днем, когда вы с Данькой спали. Я его не пустила Я считаю, что правильно сделала. Он ведь снова разобьет тебе сердце. Ты только более-менее в себя начала приходить». «А мой телефон?» «Ну, я его номер заблокировала. Да, просто не хотела, чтобы ты страдала, Лиза», — выпалила Алина, уже понимая, что взяла на себя слишком много. «Алина!» Я выразительно посмотрела на сестру». «Понимаю, почему ты так поступила, но личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто не лез. Это как залезть в комод с...» Бросила взгляд на Демьяна и не стала припоминать нижнее белье, перефразировала. «В общем, уподобится Розе Генриховне!» «Я все равно считаю, что тебе не стоит с ним общаться. Жена и ребенок никуда не рассосутся, а тебе потом снова будет больно», — взвелась сестра. Она с детства ненавидит, когда ее отчитывают. Притом, неважно, за дело или ошибочно, реакция одна. Все кругом ее не понимают. «Алина, позволь нам поговорить наедине. Я обещаю тебе, что не обижу Лизу. Я лишь хочу ей честно все рассказать. От и до. Чтобы мы расставили все точки над «и». Когда нет сомнений, нет и страданий. Ох уж эти ваши философии! Лиза!» Алина посмотрела на меня, еще и за руку взяла, вроде как... «Ни за что не отпущу, не оставлю один на один с этим нехорошим человеком». Последняя фраза в ее мыслях точно прозвучала нецензурно. «Нам нужно поговорить, Алина». Фразу «но дома мы еще обсудим твое поведение» озвучивать не стала. У белки праздник, здесь не нужны скандалы и по-детски надутые губы. «Хорошо, и пока кое-кто будет продумывать речь, мы посмотрим процедуру бракосочетания и поедим». Выдала сестра и все-таки потянула меня в сторону выстроенных в идеальном порядке белоснежных стульев. Я беспомощно глянула на Демьяна, и тот кивнул, соглашаясь. Время уже подходило к церемонии, а для разговора нам явно не хватит пары минут. Да и если я вдруг разрыдаюсь... Нет, лучше беседовать в безопасном месте, не на публике. Мы заняли свои места. Как я и предполагала, вредный организатор свадьбы ничего не стал менять, оставил нас с Демьяном сидеть рядышком. А если Варвара Павиановна забыла ей сообщить? Или не сообщила специально? Вдруг Глеб уже общался с Демьяном и реабилитировал моего возлюбленного в ее глазах. Сердце замерло. Может, не все так плохо? Только вот здравый смысл нудно твердит. Скорее всего, организатор свадьбы пропустила мимо ушей по желанию невесты рассадить двух гостей. Наверняка все пришли парами. Нас и усадить-то, кроме как рядом, некуда. Хотя было бы желание... Появился безупречно наряженный Глеб, быстро поздоровался за руку с некоторыми мужчинами, покивал остальным, мне подмигнул, шепнул что-то организатору свадьбы, которая с деловым видом сновала тут и там, проверяя, все ли в порядке, все ли довольны, нет ли каких-либо проблем. Гости замерли, заиграл белоснежный рояль в стране, и у меня все вылетело из головы. Мы все в едином порыве вывернули шеи в сторону невесты. Первыми вышли наряженные феями девочки с корзинками, рассыпая лепестки роз. Милые, восхитительные, важные, отпороченные им ответственные задачи. Сверкая белоснежной улыбкой, появилась моя Варенька. Красивая до невозможности. Я даже всхлипнула, поморгала, пытаясь высушить непрошенные слезы. Она сделала первый шаг, и гости взорвались аплодисментами. Легчайшее кружево сделало ее тоненькой-тоненькой, эфемерной волшебный. В струящиеся воздушные складки белоснежной юбки добавили романтизма и нежности. Но самое лучшее украшение Вари — глаза. Огромные, сверкающие от счастья, влюбленные. И она ни капельки не боялась, не нервничала, не дергалась. Танцующей походкой уверенно шла навстречу любимому мужчине и счастливой семейной жизни. Воплощение любви и радости, нежности и страсти. «Моя Варенька!» безупречная, самая красивая в мире невеста, лучшая на свете подруга, идеальная, неподражаемая, любимая. Когда она подошла к замершему от восторга и нетерпения Глебу, тот сразу вцепился в нее, словно опасаясь, что кто-то может украсть его сокровище. Поцеловал бессовестно, не дожидаясь регистрации брака и разрешения. Все ахнули, заулыбались, послышались шепотки».